Одно из самых досадных свойств непредсказуемой сложной или хаотической системы — то, что сколько ее не изучай, постичь все до единого ее секреты невозможно. Мы привыкли к мысли, что если изучить что-то достаточно основательно, мы достигнем полного понимания предмета. На этой идее, как может показаться, и основана наука. Но теория хаоса гласит что в некоторых случаях, даже если изучить систему в 100 раз тщательнее, точность предсказания повышается всего в 10 раз. Можно вкладывать все больше и больше ресурсов в исследование сложной системы, но получать лишь незначительные результаты. Игра явно не стоит свеч. К счастью, у сложных систем есть и другие свойства, называемые эмерджентными. При невозможности сделать точное предсказание, как именно они себя поведут, все же можно представить себе это в общих чертах. Например, конь будет щипать траву, пусть мы и не знаем точно, какую именно траву. На практике знание, что конь будет щипать траву, для меня как биолога, полезнее, чем знание, что конь съест именно эту травинку. Вместо того, чтобы предсказывать, как будет устроена инопланетная жизнь с биохимической точки зрения или из каких элементов будут состоять глаза инопланетян, мы можем сделать более общие предсказания. Например, что биохимические процессы должны обеспечивать их энергией или поставить вопрос, есть ли у них глаза в принципе. Каковы же универсальные законы биологии, на основании которых можно делать надежные предсказания о жизни на других планетах? Первый и важнейший из них – эволюция сложных форм жизни происходит путем естественного отбора. Трудно переоценить значение этого процесса, который служит краеугольным камнем биологического знания со времен основополагающей работы Чарльза Дарвина. Естественный отбор — не только единственный известный механизм, способный создать сложное из простого, если отбросить гипотезу, согласно которой некая божественная сила направляет развитие жизни по пути усложнения. Это также закономерный механизм, действующий не только на планете Земля и не только для известной нам жизни. Если мы встретим во Вселенной нечто сложное, того уровня сложности, который позволяет назвать это жизнью, то своим существованием оно будет обязано естественному отбору. Об универсальном характере естественного отбора уже написаны другие замечательные книги но мои соображения заходят столь далеко, что в следующем разделе мне придется подробнее объяснить, как следует понимать мое утверждение, что инопланетные формы жизни возникли благодаря естественному отбору. Как отметил философ Дэниел Деннет, естественный отбор и разумный замысел практически одно и то же — накопление полезных признаков и отбрасывание вредных. Проектируя самолеты или канцелярские скрепки, мы сохраняем полезные идеи предыдущих моделей. Отбор и проектирование, однако, различаются тем, что в случае проектирования присутствует долгосрочная цель, тогда как отбор видит лишь на шаг вперед. Жираф не знает, что длинная шея будет полезной, но тем не менее в ходе эволюции приобретает ее. В действительности, именно эта недальновидность естественного отбора значительно облегчает нам предсказания, касающиеся инопланетной жизни. Нам не требуется строить глобальные прогнозы о том, какими должны быть инопланетные виды. Достаточно лишь учесть условия на данной планете в данное время, чтобы знать, какие признаки возникнут с большой вероятностью. Допустим, если нам известна планета, где есть высокие деревья или их аналог. Можно предположить, что у некоторых животных будут длинные шеи, длинные ноги или что-то подобное. У эволюции путем естественного отбора имеется еще одно полезное свойство. Для нее практически неважно, каким способом осуществляются размножения и сам отбор. Как известно, Ричард Докинс изобрел термин «мем», обозначающий социальное представление или идею, например, религию, которая воспроизводится через общественную коммуникацию и конкурирует с другими идеями, по сути, эволюционным способом. Естественный отбор можно описать в строгих математических категориях без привязки к какой-либо конкретной биологической системе или типу размножения. Вот почему эта концепция необычайно продуктивна, её простота и универсальность означают, что любой вероятный путь развития сложной жизни во Вселенной так или иначе вписывается в рамки естественного отбора. Естественный отбор не зависит ни от ДНК, ни от каких-либо специфических земных биохимических процессов поэтому нам не нужны точные знания о биохимии пришельцев. Как бы она ни была устроена, она является продуктом естественного отбора. До недавнего времени астробиология, то есть наука о внеземной жизни, традиционно сосредотачивала внимание на нескольких очевидных областях. В основном астробиологов занимает проблема происхождения жизни. Как зародилась жизнь на Земле и какие из этого следуют выводы о возможности возникновения жизни на других планетах? Появилась ли жизнь на нашей планете один раз или это происходило неоднократно? Произошло ли это чудесное событие в теплой мелководной лагуне, как предполагал Дарвин? Или у жерл подводных вулканов, где горячая вода и изобилие минералов создают идеальную среду для странных и необычных бактериальных сообществ? Другой существенный вопрос. Какие могли бы существовать типы альтернативной биохимии? Возможно, жизнь на других планетах не использует ДНК для передачи наследственной информации. А возможно, инопланетная биохимия совсем не похожа на нашу. Например, вместо воды в ней задействован какой-то иной растворитель. Этот вопрос особенно важен, так как многие планеты, включая некоторые и в нашей Солнечной системе, слишком горячие или слишком холодные, чтобы на них могла существовать жидкая вода. Однако в этой аудиокниге эти важные темы обсуждаться не будут. Мы собираемся рассмотреть вопросы, которыми редко задаются астробиологи а именно, какой облик могли бы иметь сложные формы инопланетной жизни? Можно ли сделать какие-либо конкретные умозаключения об экологии и поведении инопланетных живых существ, опираясь на научный инструментарий и те подсказки, которыми мы располагаем на Земле? Зоолог, смотрящий издалека на недавно открытый континент, будет переполнен идеями о том, какие существа населяют эти земли. И это, скорее всего, будут не праздные домыслы, а вполне обоснованные предположения, исходящие из знания огромного разнообразия уже известных нам животных, а также представлений о том, как адаптации каждого вида связаны с образом жизни. С тем, как животное питается, спит, находит партнеров для размножения, строит гнезда и так далее. Чем больше мы знаем об адаптациях животных, обитающих в старом свете, тем правильнее могут быть наши догадки о тех, кто обитает в новом. Это и есть подход, который я собираюсь использовать при обсуждении инопланетной жизни. Как бы она ни отличалась от земной, кое-какие сведения о ней можно получить из наблюдений за жизнью на Земле. Эволюционные процессы, характерные для нашей планеты, обусловлены силами и механизмами, которые с немалой вероятностью существуют и в других местах. Движение, коммуникация, сотрудничество — продукты эволюции, которые служат решением универсальных проблем. Если у нас когда-либо состоится контакт с внеземной цивилизацией, разумными существами, а не просто микробами или медузами, в некоторых вещах мы можем быть вполне уверены. Они будут обладать теми или иными технологиями, в противном случае как бы мы с ними осуществили контакт, а это подразумевает, что они способны к сотрудничеству и, следовательно, социальны. Но элементарное знание того, что такой-то вид социален, запускает каскад дополнительных эволюционных следствий. Подобно нам, инопланетяне могут быть жестокими и воинственными. Но я готов поспорить, что социальность также невозможна без альтруизма. Если в центре Лондона приземлиться корабль пришельцев, то, вне сомнений, члены его экипажа будут общаться между собой на каком-то языке. Но какой может быть их речь, звуковой, визуальной или даже электрической, сказать заранее невозможно. Неважно, будет ли у пришельцев две ноги, много ног или они вообще окажутся безногими, я полагаю, что главной общей чертой между нами и любой другой цивилизацией, которую мы встретим, будет речь. Строгий научный анализ возможности существования внеземной жизни не так часто, но все же встречается. Мы знакомы с представлениями об инопланетянах по современному научно-фантастическому сериалу «Звездный путь» «Стартрек» и ничуть не более убедительными домыслами Герберта Уэллса в его романе «Война миров» «War of the Worlds». С тех пор, как было установлено, что планеты — это самостоятельные материальные миры, не прекращаются попытки определить, есть ли на них жизнь. В 1913 году британский астроном Эдвард Уолтер Маундер издал брошюру под заглавием «Обитаемы ли планеты?» «А the inhabited?» Помимо этой книжки, написанной весьма доступным языком и предназначенной для широкого круга читателей, Маундер был известен своим стремлением популяризировать астрономию. Вместе со своей женой Анни Рассел, которая также занималась астрономией и окончила Гертон Колледж в Кембридже в эпоху, когда женщинам не разрешалось получать ученые степени, он основал Британскую астрономическую ассоциацию в пику Королевскому астрономическому обществу, куда женщины не принимались. В ней он со всей научной строгостью анализирует возможность существования жизни в Солнечной системе, рассматривая одну за другой каждую планету, Луну и даже Солнце. Вероятность возникновения жизни на Солнце допускал такой выдающийся ученый, как Уильям Гершель, первооткрыватель планеты Уран. Поочередно он отвергает такую возможность для Меркурия, Марса, Луны и Солнца, приводя веские доводы, основанные на современных ему наблюдениях и измерениях. К его рассуждениям трудно придраться даже по сегодняшним меркам. Однако его выводы зачастую были ошибочны. Наши представления о Вселенной ограничены не только нашими способностями к логическому рассуждению, но также исследовательскими возможностями и пониманием механизмов, которые отвечают за физические и биологические процессы во всем окружающем мире. Мы можем просто ошибиться в расчетах из-за того, что в наших знаниях не хватает какой-то мельчайшей детали. Маундер считал Венеру самой вероятной кандидатурой на роль обитаемой планеты в Солнечной системе, поскольку, по оценкам астрономов того времени, температура ее поверхности составляла около 95 градусов по Цельсию, и они считали, что закрывающую планету плотные облака состоят из водяного пара. В наши дни, благодаря более точным измерительным приборам, не говоря уже о космических аппаратах, высаживавшихся на Венеру, известно, что температура на ее поверхности ближе к 450 градусам по Цельсию, а красивые белоснежные облака на самом деле состоят из сернистого газа и капель серной кислоты. Недостаток надежных данных всегда мешает поиску объяснений, Но для нас, как и для Маундера, несовершенство данных – не повод отказаться от постановки задачи. Мы все хотим знать, как выглядят инопланетяне, но едва ли стоит полагаться на фантазии голливудских режиссеров. Веками люди представляли себе инопланетян либо как некие пародии на людей, либо как утрированные версии земных животных, например, гигантских пауков или червей, способные лишь вызывать ночные кошмары. Темнота и неизвестность пугают нас так же, как пугали наших предков до изобретения электрического освещения. Мы боимся, что где-то там нас могут подстерегать затаившиеся звери и демоны. Но сваливать в одну кучу неизвестное и страшное хорошо лишь в кино. Для серьезного исследования такой подход не годится. Возможны ли более научно обоснованные предположения о внешнем виде инопланетян? Увы, даже самые добросовестные попытки серьезного обсуждения этого вопроса пока еще выглядят несколько комично или являются собой откровенные домыслы. В то же время поведение инопланетян предсказать гораздо легче, чем их облик. Внешний вид в большей степени продукт эволюционной случайности и причуд эмбрионального развития. Поведение более фундаментальная реакция на окружающую среду. У нас две руки и две ноги в основном из-за эволюционного стечения обстоятельств. Наши предки, напоминавшие целокантов, пользовались четырьмя плавниками для передвижения по мелководью, где они обитали 400 миллионов лет назад. Эти четыре конечности достались в наследство всем современным потомкам древних рыб – амфибиям, рептилиям, птицам и млекопитающим. Но если бы наш предок был иным, например, каким-нибудь ракообразным, мы могли бы стать обладателями шести или восьми ног а могло бы у нас оказаться нечетное число ног? Решайте сами, после того, как прослушаете раздел 4, а заодно поразмышляйте, согласны ли вы с тем, что инопланетянам обязательно нужны ноги. Поведение служит выполнению общих задач. Например, социальность, о которой пойдет речь в разделе 7, решает проблемы, возникающие во всех мирах, Проблемы, с которыми невозможно справиться в одиночку, такие как охота на животных крупнее себя или сооружение защитных жилых построек. Если инопланетные существа сталкиваются с проблемами, которые невозможно решить одному, то есть вероятность, что некоторые из этих существ станут социальными. Конечно, наше социальное поведение в целом специфично и не обязательно ждать от инопланетян, что у них будет религия, подобная нашей, или рыночная экономика, но существуют признаки социальности, которые должны носить универсальный характер. Само существование социальности обусловлено такими явлениями, как взаимовыгодное сотрудничество, альтруизм и конкуренция. Это движущие факторы эволюции социального поведения, и они должны присутствовать у всякого по-настоящему социального вида. Другие разделы этой аудиокниги посвящены столь же необходимым видам поведения, их эволюционному происхождению и вытекающим из них следствиям. Коммуникация, разум, даже язык и культура играют важную роль в наших представлениях о том, что такое человек. Но даже эти специфические особенности человеческой природы не настолько уникальны, как представляется на первый взгляд. Эти черты нашего вида, возможно, окажутся общей почвой, сближающей нас с инопланетянами. Какая разница, зеленые они или синие, если у них, как и у нас, есть семьи и домашние животные, если они, как и мы, читают и пишут книги? заботятся о детях и родственниках. В каждом разделе аудиокниги рассматривается тот или иной аспект поведения земных животных, который не уникален для Земли и попросту не может быть таковым. Мы всегда были склонны приписывать инопланетянам странную внешность, но нам нет нужды выдумывать для них необычное поведение. Разнообразие форм и видов поведения здесь, на Земле, Таково, что среди них обязательно найдутся те, которые будут общими с обитателями других планет. В разделе втором я знакомлю слушателей с этой идеей, объясняю, почему мы вправе судить о жизни на других планетах, опираясь на земные примеры. В разделе третьем обсуждается вопрос «что такое животное?». Применимо ли это определение лишь к земным существам или также к организмам, вообще не родственным земным? В разделах 4 и 5 речь идет о том, как животные, наши или инопланетные, передвигаются и общаются между собой. Эти две формы поведения предположительно можно встретить на любой планете. И они в достаточной степени ограничены физическими законами, чтобы можно было строить правдоподобные гипотезы о том, как они там будут проявляться. Раздел шестой посвящен трудноподдающемуся определению и высоко ценимому признаку интеллекту, а именно тому, как животные познают окружающий их мир и решают возникающие перед ними проблемы. Мы все хотим верить в разумных инопланетян, И, как я продемонстрирую в этом разделе, их существование, похоже, и в самом деле неизбежно. В разделе седьмом говорится о других свойствах, которые мы надеемся обнаружить у инопланетян. Способности к сотрудничеству и социальности. Очень многие земные животные объединяются в группы, и на то есть веские причины, которые характерны не только для нашей планеты в разделах восемьм и девятом затрагиваются вопросы обмена информацией и непосредственно языка признака который как считается на данный момент отличает людей от всех других земных существ в разделе десятом я обращаюсь к непростой проблеме искусственной жизни и рассматриваю насколько сильно отличались бы иные миры от нашего если бы их населяли неизвестные нам животные а роботы или компьютеры. Наконец, в разделе 11 я попытался затронуть сложный философский вопрос. Если разумные, говорящие, социальные инопланетяне на самом деле существуют, что это может рассказать нам о природе и уникальности человечества? Возможно, мы делаем лишь первые робкие попытки понять природу внеземной жизни, но им предстоит сыграть важную роль в развитии астробиологии как научной дисциплины, в понимании науки о жизни как таковой и в подготовке к тому моменту, когда человечеству придется свыкнуться с осознанием того, что мы не одни во Вселенной. Вопросу о том, как наш вид отреагирует на обнаружение инопланетной жизни, пока еще уделялось недостаточно внимания массовой истерией и погромами? Всплеском религиозного фундаментализма или повальным разочарованием в религии? Или, может быть, как пилось в шлягере 60-х водолей Aquarius, планетами будет править мир, а любовь двигать светила Песня группы The Fifth Dimension, 1969 год. В любом случае подготовиться к такому событию уж точно не помешает. История науки — это история того, как человека постепенно лишали титула царя природы, и открытие в внеземной жизни еще больше подтвердит то, что мы, люди, далеко не уникальны. А вдруг не подтвердит? Если биологи-эволюционисты и я в их числе правы, то мы разделяем общее наследие со всей жизнью во Вселенной. Пусть мы разного происхождения, пусть наша биохимия совсем иная, и у нас может не быть общего предка с жителями других планет. Однако процесс, лежащий в основе жизни, у нас общий. Наша эволюционная история может быть не совсем такой же, как у жителей других миров, но внеземные зоологи, по крайней мере, смогут распознать в нас разумных существ. Если мы живем в обществе, основанном на сотрудничестве, и то же самое можно сказать об инопланетянах, то выявление общих эволюционных корней нашей социальности уже немалый шаг вперед. А затем, возможно, всего лишь возможно, мы сумеем применить термин «человечество» в более широком и важном значении, чем Потомки группы человекообразных обезьян, бродивших по саваннам в одном крошечном уголке одного континента на одной крошечной планете на краю всего одной из миллиардов галактик.